Глава 68. Фишер. Просто Фишер. И тишина. Ой, нарушил ее Воскресенский. Получается, мы ее папашу. Не только. Ирландец нажал на пару кнопок. На экране появилось изображение совсем юного африканца. Все с той же бульдожьей челюстью. «Что интересно? Вы, ко всему прочему, грохнули ее сына. Не припоминайте такого? Лет шестнадцать парня было!» Кузьмин покачал головой. «Да хрен там было разобрать! Где, когда, кого и сколько кому лет! Такой, доложу тебе, замес был!» «И потом, может, это не мы, а местные?» — предположил Евтюхин. «С местными уже разобрались», — сообщил ирландец. «Со всеми до единого. Кто тогда выжил...» «Нашли и...» — бахнул рукой. «Сами понимаете. Теперь получается наша очередь!» С тоской в голосе проговорил Кузьмин. «И как они только о нас узнали!» «Так и узнали!» На экране появился вход от того самого офиса на Большой Ордынке. «Фирма активно осваивает залежи редких металлов, которыми так богаты недра той самой страны в далекой Африке. Для справки...» Один грамм одного из таких менталов стоит, страшно сказать, сколько. Золото, да и тот же паладий по сравнению с ними идут по цене трусов из секунд-хенда. — Попали, — молвил Воскресенский, — конкретно. — Дамочка, как я понимаю, попросила российских партнеров о небольшой услуге, и те не могли отказать, — заметил я. Ирландец кивнул. — Именно так. Тем более, что было за что бороться. В компании, что разрабатывает недра 51% акций, принадлежит государству. «Считай, той четкий с семейством!» — перебил его Воскресенский. «Совершенно верно. 19% французам. Они когда-то начинали там разработки и имели почти 90%. И по 15% в той самой фирме «Сардынки» и еще одному отечественному ЗАО. «Что и кому пообещала эта баба?» спросил Кузьмин. «Мишель. Ее зовут Мишель», напомнил ирландец. «Она пообещала пересмотреть доли участников и предоставить дополнительно 10% акций тем, кто решит проблему. Вышла с предложением к руководству обеих фирм. Кто-то из них согласился решить вопрос». «Информация достоверная», — спросил Евсюхин. «Мы с ирландцем переглянулись». «Вполне», — подтвердил он. «Тогда, получается, заботу о нас взяла на себя вторая отечественная фирма», — заметил Кузьмин. «И как только там узнали о заказе...» «Видать, кротик у них был встаня конкурента», — пояснил очевидный я. «Еще как был и до сих пор функционирует». Особо приближенный и доверенный Кимыч, кто же еще? По тонкому льду ходит мужчина. Приятно, кто бы спорил, получать денежку в двух кассах только уж больно стрёмно. И как только такой многостаночник в отечественной внешней разведке служил. — Значит, решили нас защитить, — задумчиво проговорил Кузьмин. — Что-то слабо верится в такую доброту. «Причем тут доброта?» — удивился я. «Этим ребятам глубоко плевать на вас троих и прочих многих. Просто кое-кто там включил мозги. Если эта история всплывет, сами понимаете, мало никому не покажется». «Подумаешь», — ухмыльнулся Воскресенский, ха, «занесли бы кому надо бабла и порядок». «Такое, если грамотно подать тему», — уверенно заявил ирландец, Никаким баблом не прикроешь. Я согласно кивнул.